Принц еле сдерживался. Он только провел рукой по пылающему от гнева лицу и рассеянно отдал букет махровой розы. Не-не, мельница, чудовище меня не обманул. Все это, ну, слишком честно. Я не могу себя ни в чем упрекнуть. Вот не настолько, вот вот не на пол столько. И она прикусила розовый ноготок. Нужно ли говорить, что Джальми не отдали письма Адриенной и что он вовсе не уезжал ни в какую деревню? Родена опередил графа Монброна и устроил принцу поездку в театр, так как узнал от Флорины, что Адриена должна быть там вечером. Адриена же... Прежде чем ее увидел принц, собиралась уехать из театра, но после такого вызова, который он себе позволил, поцеловав букет сопровождавший его особы, нашла в себе силы остаться. «Человек, которым я восторгалась как героем и полубогом, что позволила себе первой написать ему, вот так ответил на мое доказательство любви» выставляя себя на посмешище в обществе недостойной женщины. Пожалуй, я останусь в театре, чтобы присутствовать при агонии своей любви. Эта возмутительная выставка диких нравов, по крайней мере, подходит к программе сегодняшнего представления. Конечно. Мой дядя пропустил самое интересное. О, господин Монброн. Да, вероятно, он пожалеет, что не все видел. Жаль, что он запоздал. Ведь именно ему я обязана этим прелестным вечером. Адриена, вы... Заслышав хищный рев, Джальма вздрогнул. Вид леса на сцене и рев пантеры глубоко его взволновали, пробудив воспоминания о родине. Для него не существовало больше ни толпы, ни театра, ни адриены Он был в лесах Индии, он чуял тигра Махровая роза впервые за всю свою жизнь по-настоящему испугалась Она схватила принца за руку и истерически зашептала Не смотрите, не смотрите так на эту пещеру Я боюсь Боюсь я, боюсь. Вот он. Да, это морок. Давайте уйдем отсюда, мне страшно. Ха-ха-ха, да разве здесь? Может случиться несчастье.